Явление девятое. Катерина и Варвара. Варвара покрывает голову платком перед зеркалом. «Я теперь гулять пойду?» «А уже нам Глаша постелит постели в саду, маменька позволила. В саду за малиной есть калитка. Ее маменька запирает на замок, а ключ прячет. Я его унесла, а ей подложила другой, чтобы не заметила. «На вот, может быть, понадобится», — подает ключ. «Если увижу, так скажу, чтоб приходил к калитке».